«Животная сила». Глафире все не давала покоя, что она ничего не может сделать для Бартинева. Вчера вечером, вернувшись от Шведовых, она осторожно, не вдаваясь в подробности, все же сообщила Моте, что профессора увезли на скорой, и сейчас он в коме. Долго думать Моте не стало и утром увязалась за Глафирой, которая отправилась узнать о состоянии больного. Шведов привез их в госпиталь и сразу уехал, Глафира поняла, что в следственный комитет. Расспрашивать не стала, чтобы не услышала Моти. Ей ужасно хотелось прижаться к нему, хоть на минуточку, но удержалась. Не хватало еще на людях липнуть, потерпит до его возвращения. Мотя ушла в реанимацию, да так там и осталось. Как ей удалось уластить строгого врача, неизвестно, но она сразу же была допущена в палату к профессору и принялась за привычное дело. Мыть, переодевать и следить, чтобы у больного не было пролежней. Глафиру тоже пустили, но всего на три минуты. Олег Петрович выглядел неплохо, только исхудал и зарос щетиной. Создавалось впечатление, что он просто крепко спит и может проснуться в любой миг. Вот только из кома Бартенев не выходил, хотя врачи обнадеживали. Глафира сперва хотела дождаться Мотю, но потом поняла, что дело безнадежное — Помыкавшись в ожидании, она прошла в другой корпус и постучала в кабинет к Валерию Кимычу. Ей нравился друг Сергея. У него была чудесная лысина и веселые глаза. Шведов говорил, что Кимыч — прожженный циник, как все из кулапы, но Глафири не верилась. Ее тот встречал ласково, разговаривал любезно и вел себя, как истинный джентльмен. Мотя и та сразу придумала, как быть полезной. Может... Вдруг Сергея и ей присоветует что-нибудь?» Кимыч выслушал Глафиру и, подумав, сказал, «Вы ведь знаете, что до XIX века у человечества практически не было лекарств? Все эти заговоры, шпанские мушки, кровопускания и отвары, чистейшие воды, самообман. Но некоторым они помогали?» «Помогали, но только тому, кто в них верил», — кивнул Кимыч. Люди выздоравливали от уверенности в том, что могут поправиться. «Предлагаете лечить гипнозом?» «Зачем гипнозом?» «Вот ваша Матрёна Великолепная, например, лечится молитвой, и ей отлично помогает. Почему?» «Потому что она истово верит в силу Господню». «К сожалению, профессор-атеист». «Ну, не совсем. Скорее, агностик, то есть колеблющийся». «В храм его всё равно не затащишь». «Я не об этом». Знаете, Авиценна описал способ вернуть человеку, как он говорил, животную силу, универсальный. Готовы его применить. Он предлагал лечебное общение. Глафира взглянула на Кимыча с удивлением. Общением лечить предлагает. А еще слывет за циника, может, шутит просто. Встреча с тем, кого больной любит, с человеком, который радует его, или которого он стыдится. «Ну, то есть, не будет перед ним ныть, жаловаться и падать духом. Все это — лечебное общение, и оно действительно помогает. Сам видел, даже не так давно». Кимыч хитро взглянул на Глафиру и достал сигареты. «То есть вы хотите сказать, что Бартенева может излечить...» Она замолчала и подняла на Кимыча заблестевшие глаза. «Кажется, поняла. Конечно!» «Как я сама не догадалась!» Глафира рванула к выходу. «Подождите! А Шведову я что скажу?» «Я сама ему скажу, как только смогу!» Крикнула она, скрываясь за поворотом. Дивная девушка. А хорошенькая какая! Прямо прелесть! Повезло Шведову. Кимыч затянулся, выпустил дым колечком и грустно подумал, к сожалению, так по-крупному везет не всем. Глафира сначала шла, а потом почти бежала прочь от госпиталя. Как же Господь ее сразу не надоумил, ведь все просто. Больного лечит Вера в исцеление, а ее может внушить только любящий, тот, ради кого сам исцелиться захочешь. Вера Аполлоновна сможет, недаром же ей такое имя дадина. Глафира на бегу достала телефон и нашла нужный номер. Не зря пошла на преступление, потихоньку списав номер ее телефона из записной книжки профессора. Теперь бы суметь убедить Веру Аполлоновну. «Алло?» Услышала она приятный и совсем не старческий голос. «С кем я говорю?» Глафера сглотнула и торопливо сказала. «Вера Аполлоновна, вы меня не знаете. Я си... помощница Олега Петровича Бартенева». «Это он вас попросил позвонить?» — быстро спросила собеседница. «Нет, я сама. Он все равно не смог бы». «Что она несет, Господи!» «Понимаете, профессор сейчас в больнице». «Что с ним?» — вскрикнула Вера Аполлоновна. «Он жив, не волнуйтесь, только в коме». Она ожидала нового вскрика, но в трубке неожиданно стало тихо. «Алло? Вера Аполлоновна, вы меня слышите?» — испугалась Глафира. «Не хватало только, чтобы это сообщение...» «Довело женщину до сердечного приступа!» «Где он находится?» Вдруг услышала она спокойный твердый голос. «В военном госпитале», — заторопилась Глафира. «Доктор говорит, что Олегу Петровичу необходимо лечебное общение, понимаете? Чтобы рядом находился тот, кого он любит, и разговаривал с ним». «Кого он любит?» — переспросила Вера Аполлоновна. «Да, поэтому я позвонила вам. Я знаю, что Бартенев любит вас». Вы можете стать для него лекарством, стимулом к жизни. Уверены? Абсолютно. Вас могут к нему пустить, как близкого человека. Согласны? Глафира затаила дыхание. Господи, да конечно. Как мне его найти? Я буду ждать вас у входа. Глафира выключила телефон и вдруг поняла, что продолжает удаляться от госпиталя. Куда это она так несется? Она остановилась и огляделась. Оказалось, рядом стоит тележка с мороженым. и Глафира вдруг вспомнила, что с зимы его не ела. Она купила хрустящий рожок с пломбиром и с наслаждением лизнула. «Вкусно-то как! Кажется, жизнь налаживается. К профессору вернется его Вера, а вместе с ней помоги Господи и жизнь!» Поедая мороженое, она повернулась и не спеша двинулась в обратный путь. Гуляя у ворот госпиталя, Глафира всматривалась в проходящих женщин, пытаясь угадать в них Веру Аполлоновну. «Вы Глафира?» — неожиданно услышала она за спиной. Вообще-то Глафира ждала кого-то, похожего на профессора. Миниатюрная, худенькая и немного не от мира сего создания. Но на нее строго смотрела полная статная дама с уверенным загорелым лицом. Совсем не похожа на божий одуванчик. Скорее, на классную даму Института благородных девиц. Глафира зарабела. «Здравствуйте, Вера Аполлоновна!» Почему-то с запинкой произнесла она. Та проницательно посмотрела и вдруг улыбнулась. «Не бойтесь меня. Я только с виду такая грозная, чтобы пугать нерадивых студентов. А то, знаете ли, мигом на шею сядут поросята». Вера Аполлоновна снова улыбнулась, и Глафира ответила тем же. У нее сразу отлегло от души. «Нет, не мог профессор ошибиться». «Меня пустят к нему», — спросила Вера Аполлоновна, доставая из сумочки паспорт. «Да, главврач разрешил. Пойдемте», — ответила Глафира, торопливо направляясь ко входу. В палате Бартенева они застали Мотю, которая посмотрела на новую посетительницу с недоверчивым удивлением. «Это откуда такая затетеха?» — тихо спросила она Глафиру. «Никакая не затетеха, а тайная любовь профессора. Прошептала та и посмотрела на ругательницу-укоряющий. а, -а, -а протянула Мотя, помолчала и добавила. «А я как раз его вымыла и обиходила. Лежит во всем новом. Чистый ангел!» Она хлюпнула носом. Глафира подхватила Мотю под локоток и вывела за дверь. «А познакомиться?» — спросила та, оглядываясь. «После познакомишься. Случай будет». Мотя все порывалась остаться... «И рассмотреть тайную любовь повнимательнее». Но Глафира решительно поволокла ее к выходу. «Иди отдохни». «А ты чего ж?» «Подожду немного». «Надеешься, что мадам останется?» «Надеюсь». Через час она осторожно заглянула в палату. А помнишь Судейкина? Он еще всех уверял, что потомок по прямой линии Ольги Судейкиной, подруги Ахматовой. «Представь, защитился». И теперь рассказывает эту историю юным студенткам. Каков Лавкать. А впрочем, я его не виню. Надо же чем-то выделяться на фоне профессоров и академиков. А Варвару Алексеевну так и не уволили, пожалели. Но куда она пойдет в свои восемьдесят? У нее вся жизнь на кафедре. Она единственная, кто по-настоящему возится со студентами. Как Арина Родионовна, честное слово. «Ты, Олежка, правильно тогда за нее вступился». Кстати, она все ждет обещанный подарок. Забыл. Новый монштук для папирос. Их она все еще похитосками называет. Смешно, правда? Глафира тихонько закрыла дверь. Конечно, профессор не ошибся. Его вера больше никуда от него не уйдет. Шагая по тротуару вдоль забора к метро, Глафира вспоминала возлюбленную Бартенева и все пыталась примирить их друг к другу. Получалось плохо. Вера Аполлоновна скорее подходит в жены какому-нибудь крупному чиновнику или партийному функционеру на пенсии. Олег Петрович на ее фоне совсем теряется. Как же так получилось, что они полюбили друг друга? Что их таких разных объединило? Глафира вдруг вспомнила мимолетный разговор с Бартеневым о том, что встретить своего человека невероятно сложно. С первого раза такое вообще редко кому удавалось. Последний раз, кажется, подобное случилось в XIV веке в Вероне. Молодых людей звали Ромео и Джульетта. Да и то Джульетта была второй. До нее существовала некая Розалина. Так что это как пальцем в небо ткнуть и попасть. Неужели она вторая в истории после Джульетты? У нее-то был первым, единственным, словно для нее созданным, как для нее шведов. У Олега Петровича с Верой Аполлоновной все сложилось иначе. Они встретились уже много пережившими людьми и не были друг для друга первыми. Но почему они не могут стать единственными? Главное, твой человек или нет. Профессор, кажется, все же нашел свою женщину. Кстати, если верить Стасику, веря ней примерно 55, а выглядит она гораздо моложе, хоть и полная. Одета не по старушечьи, плащик такой модненький, брючки, светлая блузка. Размахивая своей красной сумкой, Глафира шла как раз мимо витрины магазина. Она остановилась и посмотрела на свое отражение. Да уж, воспитанная в монастыре, Она никогда не нашивала брюк или, не дай бог, дырявых джинсов. Когда работала в соцзащите, носила платья чуть ниже колена. Учреждение все же. А как нанялась в сиделки, перешла на привычные. Длинные свободные юбки и кофточки с застежкой до горла. И удобно, и не стыдно. Тогда в чем же дело? Удобно тебе? Так носи себе и не парься. И вот подишь ты. Вдруг до сердечной боли захотелось надеть что-нибудь другое. Смелое, открытое, весеннее. Конечно, она сразу догадалась, откуда в ее голове подобные мысли. Хочет понравиться. Ему. Чтобы он увидел и ахнул. Ну, хотя бы залюбовался. Вот, мол, какая у меня женщина красивая. Глафира три раза прочитала про себя «Отче наш», чтобы свербеж прошел. Не помогло. Охота она, как известно, пуще неволи. Глафира шла по светлой питерской улице и смотрела на витрины. Да, отстала она от жизни. Вот бы купить рваные джинсы, маечку с какой-нибудь надписью и такую мягкую и удобную штуковину с капюшоном и карманом на животе, а потом во всем этом заявиться к Сергею. Поторопеет. Глафира представила оторопевшего шведова, и ей стало смешно. «Да чего же глупой бабе мало для счастья надо?» Она ускорила шаг, сейчас нырнет в метро и думать забудет о всяких глупостях. А кто-то вредный в ее голове мысленно пересчитывал деньги в кошельке, хватит или нет. Если бы на пути не попался магазин женской одежды, она все-таки удержалась бы от соблазна. Но он попался, и, как говорится, «не объедешь, не обойдешь». Сергей тоже спешил домой. Ему очень хотелось поделиться с Глафирой тем, что он сегодня узнал в следственном комитете. У крыльца замешкался, дожидаясь, пока какая-то девушка достанет наконец из сумки ключи и войдет в подъезд. Она выудила ключи и обернулась. «Здравствуй», — сказала девушка глафириным голосом. «Здравствуйте», — ответил он, недоумевая, как такое может быть. «Что-то случилось?» «Нет. Вроде». Это было довольно странное ощущение. Голос и лицо Глафирины, а все остальное — какой-то другой женщины, совершенно незнакомой. И так глядела на него смеющимися глазами. «Ух ты!» — наконец выдавил Шведов, сразу поняв, что вышло глупо и пошло. «Ты о чем?» «Да не знаю. Обо всем этом». Глафира, наслаждаясь произведенным впечатлением, подняла брови. «Не знаю, что ты имеешь в виду, но хорошо, что мы встретились. У меня для тебя сногсшибательная новость». «Как? Еще одна? Он от этой уже на ногах не стоит». «Нашлась Вера Аполлоновна. Она у Бартенева в палате». «Господи, помоги мне! Какая Аполлоновна? В какой палате?» На лице шведова читалось такое искреннее недоумение, что Глафира поняла. Надо приводить его в чувство. Вот что с мужчинами делается при виде красиво одетой женщины. Наверное, это как раз животная сила просыпается. Спасибо рваным джинсам!